ЧАСТЬ ВТОРАЯ. БЕТТА И ГАММА. ГЛАВА 14 Коридор в один миг вновь стал короче и шире. Я успел опознать только это, поскольку в ту же секунду меня пронзило болью. Ощущение было таким, будто тело решило взорваться. Хотя длился этот зарождающийся взрыв всего лишь мгновение, в глазах потемнело, и я рухнул на колени, тщетно пытаясь набрать в легкий воздух, будучи уверенным, что умираю. Я не сразу понял, что меня схватили и держат за локти. Почувствовал только, что какая-то сила тянет кверху. Тут я сумел наконец-то вдохнуть и задышал часто и жадно, вместе с воздухом впуская надежду, что смерть пока что откладывается. Наконец, уже стоя на ногах, я пришел в себя настолько, что сумел сфокусировать взгляд и оглядеться. Слева и справа меня держали под руки два одинаковых молодца, Оба были одеты в обтягивающее тело, словно целлофан-сосиску, и такие же блестящие комбинезоны темно-коричневого цвета. Сзади по коридору застучали торопливые шаги. Меня тут же развернули им навстречу. К нам спешили Назар Воля в том же изжеванном бордовом костюме и двухметровый безопасник в темно-синем кителе, с которым я общался перед отбытием сюда. Похоже, они с тех пор так здесь и торчали. Но они сейчас мало меня интересовали. Где Алена? Вот что тревожило больше всего. И я чуть было не озвучил этот вопрос, но, к счастью, первым еще издали заговорил госбезовец. Точнее, не заговорил, а зарычал. «Где ворот? Почему ты не отдал ему ОПР?» «Значит, Менделя зовут Ворот», — машинально подумал я. «А может, эта фамилия у них не сразу поймешь? А ОПР получается Кубик?» Ответить я не успел. Парочка остановилась в трёх шагах от меня, и Воля испуганно зашептал безопаснику. «Господи, не нужно при нём АПР!» «Дай сюда!» – протянул ко мне руку Громила в кителе и отдал ему кубик. «Где ворот?» – повторил он вопрос. «Он же не знает, как его…» Искоса, поглядывая на меня, вновь зашептал Воля. «Всё он знает, догадался уже, он провокатор, а не дурак!» «Провокатор? Это он обо мне…» «Ах да, Вокр же, конечно, обо всём ему уже рассказал…» «Но к чему тогда вопросы о зловреде? Понятно же, что я...» «Отвечайте, Вокор Туман!» Неожиданно пискляво воскликнул вдруг назар воля Прокашлялся и спросил уже обычным голосом. «Где Дали Ворот? И почему вы не передали ему, как было велено, об... устройство?» Признаться, такое обращение меня ошарашило. «Вокор Туман?» То есть настоящий Вокер у них так и не был? Но как мне тогда вести себя дальше? Признаваться, что я из другого мира или продолжать играть чужую роль? И где, черт возьми, Алена? И тут меня ошарашило еще раз. «Стоп!» – подумал я. Если Вокер не пришел в прорыв, вероятно, что-то случилось. Что-то ему помешало сделать это. И, скорее всего, Светина тоже с ним. И поскольку ее нет в непосредственной близости, то Алена и не смогла сюда перейти. Да, но… ведь и я в таком случае не смог бы… или я перешел благодаря кубику? Вдруг это все-таки устройство для перехода между мирами? Не потому ли, кстати, мне было так больно и плохо? Другой принцип перехода, другое воздействие на организм… «Усну!» – гаркнул на меня Иний. Хорошая фамилия, от одного взгляда заледенить можно город наверное, не смог перейти», — сказал, наконец, я. «Потому что у него не было кубика... устройства, в смысле». «Так почему ты его не отдал? Шпиль тебе в штольню!» «Я забыл. Растерялся. Он растерялся. Ты слышал, Назар, он растерялся. Что будем с ним делать? Сразу в расход?» «Погоди, Стан!» — скривил ниточку усов воля «Не горячись. С ним еще надо поработать». Пусть пока отдохнёт в камере и всё хорошенько обдумает. Короткий взгляд на меня и снова безопаснику. А нам с тобой тоже надо отдохнуть. Двое суток не спали. У меня уже не голова, колокол. Согласен. Буркнул Ини и, не посмотрев на меня, приказал охранникам. В девятую камеру его. Камера мне не понравилась. В основном потому, что в ней не было даже малюсенького окошка. А ещё меня угнетали камеры метра по два с половиной в длину, ширину и высоту. Эдакий куб со светящимся мертвенно-белым потолком. Клоустрофобией я не страдал, но подумал, что если проведу в этих уныло-серых стенах достаточно долго, то наверняка её заработаю. В правом от входа углу камеры пол образовывал воронку с отверстием, понятно для чего. А вдоль левой стены на высоте полуметра тянулась узкая лежанка, обтянутая чем-то наподобие дерматина. Тоже серого, на нет я сразу и улёгся. Смотреть на яркий потолок было неприятно глазам, поэтому я повернулся на бок, уставился в серую стену и принялся размышлять. Сначала перебрал в памяти то, что на данный момент было ясно наверняка. Первое. Меня принимают за Вокера. Отсюда вытекало второе. Он по какой-то причине не явился с повинной в прорыв. Третье. Мендель зловрет, он же дали ворот». Действительно, был отправлен в нашу реальность прорывом. Сразу четвертое. Перемещение между реальностями и впрямь возможно лишь при нахождении в непосредственной близости двойника, причем неважно, в каком именно мире и в каком состоянии, пусть даже и в виде обгорелого трупа. Дальше начинались догадки. Пока я не рассматривал глобальные вещи, такие, например, как физический принцип сопричастности миров, Мне пришлось по душе бетовское наименование понятия или цели силовиков этого мира по отношению к нашей реальности. Неясностей хватало и без этого. Например, что же такое черный кубик, так называемый ОПР? Название наверняка аббревиатура. ОПР. Что она означает? Односторонний переход разовый? Общемировой преобразователь реальностей? Как бы то ни было, он наверняка предназначался для перехода между мирами. В одну ли сторону или сразу в обе неизвестно, но перейти он позволял лишь одному человеку, это почти наверняка. Поскольку ни Ворот, ни Алена сюда не попали, только я. А я, скорее всего, перешел в этот раз на Бету именно благодаря кубику, ведь Вокера поблизости не было. Зато ощущения при этом переходе были такими, что до сих пор, стоит вспомнить, холодный пот выступает. «Интересно, опять же, если у них имеется такое устройство, то для чего эти упорные попытки попасть в наш мир через бета-объекты? Или кубик все же имеет одностороннее действие от нас к ним? Но как тогда они об этом узнали? Или же работает-то он в обе стороны? Но настолько вреден для здоровья проходимца, а то и вовсе опасен для жизни, что применяют его только в крайних исключительных случаях?» При этой мысли меня снова бросило в холодный пот. Впрочем, могло быть и так, что сделали ОПР совсем недавно, иначе почему его сразу не дали с собой зловреду, а решили передать через посредника? Но тут возникал новый вопрос, почему не отправили на двойку, то есть к нам подготовленного сотрудника с помощью такого же устройства, или этот кубик единственный? Похоже на то, хотя это вообще странно. И тогда получается дали Ворот весьма ценный кадр, если ради него рискнули столь важной, уникальной вещью. Впрочем, лично для меня самой большой и поистине уникальной ценностью являлась Алена. В этом я уже окончательно мог быть с собой откровенен. И мне было безумно за нее страшно, что если и она, подобно Далей Вороту, оказалась запертой между мирами. Да, она и раньше заходила в дом из красного кирпича, но что если сейчас это получилось... Не из-за святины, которая неизвестно ещё где в тот момент находилась, а тоже благодаря кубику. Меня успокаивало то, что зловред не смог поначалу даже увидеть дом, хотя и вместе с ОПРом находился с ним рядом. И всё равно я очень сильно переживал за Алену. Если бы я не сидел сейчас в камере, то немедленно отправился бы на поиски святины, чтобы выяснить, где она была». Ну и заодно узнать, что случилось с Вокором, почему он не сделал того, о чём мы с ним договаривались. Странно, но о себе я почему-то переживал меньше всего, несмотря на то, что госбезовец и не собирался пустить меня в расход. Наверное, подспудно бета была для меня чем-то ненастоящим, вроде затянувшегося сна. Стоит лишь проснуться, и я вновь окажусь дома. Только вот проснуться не получалось, вместо этого я наоборот заснул. Спал я, похоже, долго. Во всяком случае, когда проснулся, чувствовал себя хорошо отдохнувшим и очень голодным. А поскольку разбудил меня звук отпираемой двери, я решил, что как раз еду мне несут. Не тут-то было. Вошедший мужчина, примерно моего возраста, в похожем на Иниевский, только не тёмно-синем, а голубом мудире, глянув на меня, спросил «Вукр-туман?» «Так точно. С вещами на выход». Насчет вещей я бы, может, и посмеялся, но, к слову сказать, куртку и шапку, позаимствованные у бомжа, у меня забрали, и теперь на мне были лишь выданные здесь до перехода в родной мир нелепого покроя брюки и свитер в ядовитую желто-зеленую клетку. Так что из родных альфовских вещей при мне были только трусы, носки и ботинки, которые я точно оставлять не собирался». Едва вышли из камеры, поразило, что теремщик, даже не заперев дверь, снял с пояса блестящую трубку с чёрной ручкой, но направил не на меня, а повёл ею, озираясь из стороны в сторону. Затем коротко бросил. «Иди за мной, быстрый молча». И зашагал по пустому зловеще тихому коридору. Это удивило ещё сильнее. Пусть даже на быте и другие, чем у нас в порядке, но, по-моему, исходя из нормальной логики, даже на какой-нибудь «тау-ки-та», Заключённого будут конвоировать перед собой, а не сзади. Но когда, проходя мимо одной из дверей, оказавшейся приоткрытой, я увидел за ней, обутую в сапог ногу лежащего человека, сразу понял, что нормальной логикой тут и не пахло. Странный конвоир подошёл к стене, бросил взгляд налево-направо и приложил к тёмной выпуклой окружности знакомый уже прозрачный круглый жетон. На стене образовалась вертикальная щель, которая с лёгким жужжанием расширилась, явив перед нами кабинку вполне обычного лифта. «Заходи!» — кивнул конвоир, на сей раз пропуская меня вперёд. Потом вошёл сам, нажал самую нижнюю кнопку и, повернувшись к двери, замер. Его спина в голубом мундире будто демонстрировала полное безграничное доверие. И говоря откровенно, это уже показалось мне перебором. «Не объясните, в чём дело?» — не выдержал я. «Скоро узнаешь», — не оборачиваясь, — произнёс тюремщик. «Только веди себя спокойно». Захотелось сказать, что следовать такому совету в данной ситуации весьма сложно, но лифт остановился, двери разъехались, и, незнакомец в голубом мундире, держа наготове блестящую трубку, выглянув наружу, повертел туда-сюда головой, а затем повернулся ко мне. «Будь добр, заложи руки за спину и позволю надеть наручники». «А если не позволю?» «Это временно, иначе охранник на выходе может заподозрить неладное». «То есть пока всё ладно?» «Да. Пока всё идёт по плану. Встань ко мне спиной, пожалуйста». Я повернулся, завёл назад руки, почувствовал холодное прикосновение металла к запястьям и услышал щелчок. «Теперь выходи и следуй налево по коридору. Перед турникетами остановись и делай лишь то, что скажу. Не бойся, всё будет хорошо». «Да я бы, может, и побоялся, только вот теперь не знаю чего». «Тогда ничего не бойся». «Как скажете». Пожал я плечами и вышел из лифта. «Охраннику мы явно не понравились. Я на него не смотрел, но, судя по голосу, это был тот самый, что гнался за мной во время первого прибытия на Бету. А может, у них у всех голоса одинаковые, зычные, стальные, под стать функцией». «Где разрешение на выход, господин капитан?» «Я его разрешение», — ответил мой конвоир. «Жетона офицера первого следственного управления недостаточно?» «Должно быть письменное разрешение руководителя прорыва или в случае отсутствия руководителя его заместителя». А в случае отсутствия обоих связи с ночным временем суток, следует дождаться, когда придет руководитель. «У меня есть устный приказ господина Воли. Необходимо срочно провести следственный эксперимент». «Должно быть...» «Так свяжитесь с ним, черт вас дери, он подтвердит». «Будить руководителя прорыва? Не хочу лишаться места, господин капитан». «Если не пропустите нас, точно лишитесь. Дело государственной важности». «Дайте распишусь, что вы это сделали по моему приказу. Отвечайте, если что, придется мне». В конце концов, нас все-таки выпустили. Поежившись от снежного заряда в лицо, я вышел на крыльцо прорыва. На дворе стояла зимняя ночь и зеленый огурец, светины.